Глава вторая. Маунт Вернон. Расположен он был замечательно. Яркая раскраска листвы и поросший травой обрыв. А под ним широкий синий потомок, даже по признанию Сомса более внушительный, чем Темза. А наверху низкий белый дом, спокойный и действительно уединенный, если не считать экскурсантов, почти английский и внушающий чувство, неиспытанное им с самого отъезда из Англии. Понятно, почему этот Джордж Вашингтон любил его. Сомс и сам мог бы привязаться к такому месту. Старый дом лорда Джона Рассела на холме в Ричмонде немножко напоминал его, если бы, конечно, не ширина реки, и не это чувство, которое у него, по крайней мере, всегда являлось в Америке и Канаде, будто стараются заполнить страну, и не могут. Такое огромное пространство и, по-видимому, полный недостаток времени. Флёр была в восторге, а Майкл заметил, что все это, честное слово, знаменито. Солнце пригревало Сомсу щеку, когда он в последний раз огляделся с широкого крыльца, прежде чем войти в самый дом. Это он запомнит. Не вся Америка создалась в один день. Он вошел в дом и стал тихо пробираться по комнатам нижнего этажа. Правда, устроено все было на редкость хорошо. Одни только подлинные вещи полуторавековой давности, напоминавшие Сомсу минуты, проведённые в антикварных лавках старых английских городков. Слишком много, конечно, Джорджа Вашингтона, кружка Джорджа Вашингтона, ножная ванна Джорджа Вашингтона и его письмо к такому-то, и кружево с его воротника, и его шпага, и его карабин, и все, что принадлежало ему, но это, положим, было неизбежно. Отделившись от толпы, отделившись... Даже от своей дочери, Сомс двигался, укрывшись как плащом, своей коллекционерской привычкой молчаливой оценки. Он так не любил смешивать свои суждения с глупостями ничего не понимающих людей. Он добрался до спальни на втором этаже, где Джордж Вашингтон умер, и стал разглядывать ее через решетку, как вдруг. Уловил звуки, от которых кровь застыла у него в жилах. Те самые голоса, которые он слышал утром перед статуей сен годенса и вперемешку с ними голос Майкла. И флёр здесь. Беглый взгляд через плечо успокоил его. Нет. Они стояли втроем у парадной лестницы и обменивались замечаниями, обычными между чужими людьми, случайно интересующимися одним и тем же. Он слышал, как Майкл сказал «хороший вкус у них был в то время», а Джон Форсайт ответил «ведь все ручная работа».